о спасителях мира, соусе из тунца и плохих людях. А понемногу приходила в себя после обморка от восхищения. Она всё ещё лежала между Спайком и Чубсом, но уже не хрипела, а лишь жадно хватала ртом воздух. Хорошенько прислушавшись, я разобрал что-то похожее на смех. «Очень странно». «Линстон!» С трудом проговорила Адетта. Ну почему ты постоянно думаешь о еде?» «Секундочку, я-то тут причем. Я всего лишь объяснил, зачем люди празднуют Рождество». Адетта окончательно владела собой и подняла голову. «То есть ты действительно считаешь, что это тренинг на выживание?» «Конечно», — кивнул я. «Именно в этом заключается суть Рождества. Есть как можно больше!» Одетта вздохнула. «Лаинстон, давно ли ты живешь с людьми?» Обратилась она ко мне тоном, который я терпеть не могу. «Ну давай же, спроси меня, я ведь все равно знаю лучше!» Вот какой это был тон. Постепенно до меня стало доходить, что Одетта не лишилась чувства восторга, а упала со смеху. «Черт, черт, черт!» «Если ты таким образом пытаешься намекнуть, что я недостаточно хорошо разбираюсь в людях и их обычаях, то это не так. Я живу с Вернером всю свою жизнь. Ну, почти всю. Он забрал у меня у заводчика совсем маленьким, а это было пару другую годков назад. Так что уж поверь мне...» «Я знаю, о чем говорю». «В отличие от вас, троих бродяжек», — добавил я про себя, «не хватало еще, чтобы три кошки, которые день-деньской торчат на продуваемом всеми ветрами безлюдном заднем дворе, объясняли мне, какие привычки у двуногих и как отмечают праздники. Мне, благородному Уинстону Черчиллю, непревзойденному знатоку людей, в некотором смысле, рожденному на согретом солнечными лучами диване в гостиной и живущему у настоящего профессора физики. «Итак, постараюсь покороче», — продолжала одетта своим дурацким тоном всезнайки. «В Рождество люди отмечают рождение Спасителя». «Чего? Вечеринка? По случаю дня рождения?» «Нет, нет, нет». «Это ерунда какая-то. На днях рождения всегда бывает торт с марципаном, взбитыми сливками и свечками, и поют «Happy birthday», а не «тишь и покой ночью святой». И вообще, кто такой этот спаситель?» дед-то, если бы в Рождество праздновали день рождения, я бы точно это заметил», — твёрдо возразил я. «Потому что я в этом разбираюсь». В конце концов, профессор Хагедорн отмечает свой день рождения ежегодно, и это совсем не то же самое, что Рождество. Кроме того, я не знаком ни с одним спасителем, и Вернер наверняка тоже. По крайней мере, у нас в гостях еще ни разу не было человека с таким именем. С чего бы нам тогда отмечать его день рождения? «Погоди», — вмешался Чубс. «Мне кажется. Я что-то слышала об этом типе. Это кто-то вроде супергероя, правильно?» ну, примерно, кивнула одетто. «Спаситель призван спасти мир. Люди верят в то, что он сын Бога, поэтому день его рождения назвали Рождеством и отмечают с тех пор как праздник». «Ах, так вот вы о ком!» — осенила Спайка. «Это тот же самый парень, которого еще называют Иисусом Христом. Так значит, Рождество у него день рождения!» «Верно!» — подтвердила одетта. «Именно это лежит в основе праздника. Не гонки, не еда, а рождение Иисуса Христа» которое и отмечают все люди. К сожалению, вынужден признать, что я и сам начал припоминать что-то на эту тему. Иисус. Да-да, я уже о нем слышал. Сестра Вернера, Симона, пастор, время от времени что-нибудь про него рассказывает. Он вроде как весьма славный малый и, кажется, чуть ли не ее начальник. Как бы то ни было, она относится к нему с большим уважением. «А вот они все!» — возразил Спайк Адетти. «Рамона уж точно нет. Да и во всю эту историю с Иисусом она не верит. Честно говоря, все это ее даже бесит. Недавно нам в дверь позвонили двое, хотели поговорить с ней об этом типе и о книге под названием «Библия», в которой вроде как написано «По Иисусе всем таком». Ну, она ему и высказала, что это все чушь и что ей нет равным счетом никакого дела до того, кому там люди молятся. Богу, Аллаху или Будде. Потому что их все равно не существует. И чтобы эти двое даже не вздумали еще когда-нибудь позвонить в ее дверь. «Вот как это было!» «Ладно-ладно, Спайк, не все люди верят в Иисуса. примирительно согласилась Адетта. «Но кто верит, те в Рождество празднуют его появление на свет. Они очень этому радуются, поэтому поют песни и дарят друг другу подарки. И угроза голода здесь совершенно ни при чем. Прости, Уинстон, — квартирный сторожил. «Видимо, кое-чего о людях ты все-таки не знаешь», — взглянув на меня, добавила она. Спайк покатывались со смеху, а я чувствовал себя последним болваном. «Кажется, я говорил, что люблю умных женщин. Так вот, поправлюсь. Умные женщины хуже Чумы». К тому времени, как я вернулся домой, Беата с честной компанией, к счастью, уже успели уехать. Симона со своей семьёй и мамой Вернера тоже недавно откланялись и в нашей прекрасной квартире наконец-то воцарился покой. Пребывая в отвратительном расположении духа, я пробрался в свою комнату, полной решимости не покидать диван до конца дня. Или, может быть, до конца года. Или вообще никогда. «Будут ли мне приносить еду прямо в комнату, если я перестану вставать с дивана? Впрочем, если и не будут, что с того? Еда, значит, для меня не так уж много. Да вообще почти ничего не значит. В принципе, я мог бы целыми днями обходиться без нее. Даже не понимаю, с чего эта одета-то взяла, что я только о еде и думаю. Какая подлая несправедливость!» «На самом деле, чаще всего я занят расследованием каких-нибудь таинственных преступлений на пару с моей подругой Кирой. Например, однажды мы помешали банде похитителей сейфов, еще задержали одного вымогателя, а еще как-то раз мы с Кирой... Ой, что это там гремит? Из полуоткрытой кухонной двери, мимо которой лежал мой путь к дивану, донесся какой-то звук подозрительно напоминавший звон тарелок. Видимо, со стола убирали посуду. Хм, а не осталось ли там случайно этой вкусной штуки, которую я видел на рождественском столе? Вителла что-то там? Вот бы попробовать, потому что пахнет она просто превосходно!» Я отметил это ещё тогда, когда Вернер принёс её в пакете с деликатесами из одного итальянского ресторанчика. К сожалению, эта штука всё время стояла упакованной в контейнер, а потом Вернер переложил её на блюдо и сразу же подал к столу. Там я, конечно, не мог ею полакомиться, ведь за столом в полном составе сидела семья Вернера. Но вдруг сейчас мне повезёт больше? Я завернул на кухню. «Если взглянуть на Вернера поумильнее, он наверняка меня угостит». Он всегда очень великодушен, и к тому же, в отличие от бабушки или Анны, вовсе не считает своего кота слишком толстым. Но ноги, стоявшие у раковины, принадлежали вовсе не Вернеру. — Кира! мур мяу Моя подруга наконец-то вернулась! Прыг, и я очутился на кухонном столе прямо рядом с ней. «Опля, Уинстон!» — обрадовалась Кира. «Где это ты пропадал? Племянники и племянницы Вернера так хотели с тобой поиграть. Когда я вернулась, тут стоял рев на весь дом, из-за того, что они не нашли тебя». Вот уж ни секунды не сомневаюсь. Эти мелкие мучители котов, особенно противные дочери дурацкой Беаты, наверняка расстроились, что их любимая жертва, то есть я, так быстро ускользнула. Я потерся о руку Киры и замурлыкал. «Так, приятель, что тебе нужно?» Рассмеялась она и погладила меня по голове. «Впрочем, можешь не говорить. Кажется, у меня снова почти получилось прочитать твои мысли». Кира взяла тарелку, которую уже поставила рядом с раковиной и протянула мне. «Ты это искал?» Я принюхался. «Фантастика!» Кира действительно угадала. «Это та самая штука вителло!» Шагнув вперед, я принялся вылизывать тарелку. Восхитительно! На вкус это что-то среднее между рыбой и нежным мясом. Другими словами, как будто специально для меня готовили. Кира рассмеялась. «А тебе, я вижу, нравится. Правда, мой хороший?» «Неудивительно!» Ведь Светелла Таната — телятина с соусом из тунца. Ну и повезло же тебе, что от костей что-то осталось. Довольно урча, я до блеска вылизал тарелку. Не завалялось ли тут для меня второй порции? Я с надеждой заглянул в кухонную раковину. К сожалению, там было пусто. Перестав урчать, я замяукал. Очень жалобно. Хочу еще... «Прости, Уинстон, больше ничего нет!» Со сожалением пожала плечами Кира. Я спрыгнул на пол и забегал по кухне. Наверняка где-то тут найдется еще что-нибудь вкусное с праздничного стола. Уткнувшись носом в пол, я принялся обнюхивать каждый уголок и каждую щелку в поисках остатков еды. Это зрелище явно забавляло Киру. «Уинстон, ты сейчас прямо как собака!» «Тебе не кажется, что ты самую чуточку обжора?» Я тут же прекратил все обнюхивать и сел на пол. «Сначала Адетта, теперь Кира. Да что же такое сегодня с моими подругами?» Кира опустилась на колени и почесала меня за ухом. Кажется, в отличие от Адетты, она понимала, что только что сильно ранила мои чувства. Я вовсе не хотела тебя обидеть. Но в последнее время я и правда стала задумываться о твоих пищевых привычках. Прежде всего из-за этой ужасной истории, которую только что услышала и непременно должна тебе рассказать. Ужасная история, связанная с едой? Это может значить только одно. Грядет голод. Я так и знал. Значит, я был прав. «Рождество нужно, чтобы как следует поднакопить жирка!» Хира взяла меня на руки и очень серьезно посмотрела мне в глаза. «Уинстон, я узнала, что в нашем районе какой-то кошка-ненавистник раскладывает ядовитую приманку. На вид это аппетитные кусочки колбасы или сардины в масле. Но съевшие их кошки и собаки едва не умерли, В приманке был крысиный яд. Представляешь? Мне об этом рассказала фрау Бёнингштед из школьного буфета. Её бедного кота Масье еле-еле спас ветеринар. Пожалуйста, будь осторожен и предупреди друзей. Не ешьте то, что найдёте на улице. И ничего не берите у незнакомцев. Даже очень вкусное. Это смертельно опасно. «Смертельно опасно? Отравленная приманка? Здесь? У нас в округе?» «Милосердный кошачий бог, это же просто кошмар!» «Ужасные новости для всех кошек на Хохоле. Хуже не придумаешь. Мне и самому доводилось находить на улице лакомые кусочки. Страшно даже подумать, чем это могло закончиться. Но вот кого я точно должен предупредить?» «Так это спайка, и как можно скорее!» «В общем, милый, не ешь ничего из чужих рук, понятно?» Повторила Кира. Она оказалась по-настоящему обеспокоенной. «Давай-ка лучше я приготовлю тебе еще немножко гусиной печенки, хорошо?» «Ну ладно, пожалуй, предупредить спайка я успею и завтра. Сегодня он наверняка уже где-нибудь дрыхнет». Но завтра с утра первым же делом побегу во двор и поделюсь этой ужасной новостью. Хотя после превосходной трапезы из гусиной печенки остаток вечера я провела лениво растянувшись на диване, где меня по очереди гладили то Кира, то Вернер, спалось мне этой ночью из рук вон плохо. Во сне я видел горы отравленных сардин в масле. На фоне этих леденящих картин гремел невыносимый концерт для блок-флейты. Я беспокойно ворочался в своей корзинки, представляя себе, что тоже съел приманку и теперь мучаюсь от страшной боли в животе. Невероятно, но боль была пугающе правдоподобной. В какой-то момент мой желудок даже стал сводить судорогой. Казалось, что в живот вонзаются тысячи маленьких иголочек, и это ощущение все усиливалось. Измученный, я открыл глаза и попытался вырваться из кошмара. Но боль не утихала. Встрепенувшись, я прислушался к своим ощущениям и понял. «Это никакой не сон. У меня на самом деле ужасно болит живот».